Глава шестая. Гордыня окончательно не взлюбила барона. Было такое ощущение, будто его забавляло все, чтобы она не говорила. Манера братья долго не отпускать ее руку вызывала в ней отвращение. Когда же барон говорил ей комплименты, то в каждом слове она слышала неискренность и лживость. Даже голос его звучал в это время фальшиво. То, что тетя Лили была от него без ума, сомнения тоже не вызывало. Как только барон появлялся, так и далась к нему живость у молоденькой девушки. Она соглашалась с ним во всем, и при этом смотрела на него такими глазами, что ошибиться в ее отношении к нему было просто невозможно. — Конечно, — говорила сама себе Гордыня, — тетя Лилини молода, и не следует судить ее строго за открытое проявление чувств к этому человеку. Но почему же он пользуется в доме такой свободой? Ну, например, почему сегодня вел себя так, словно он хозяин этого дома? Все началось с того момента, когда Гордыня спускалась по лестнице к ужину в вечернем платье от ворта. Платье привезли ровно за час до начала. Перед этим она волновалась, думая, что платье не будет готово к назначенному сроку, и ей не в чем будет появиться перед гостями. А это означало лишь то, что она должна просидеть весь вечер в своей комнате. Когда Жанна с победоносным видом вошла к ней с огромной коробкой в руках, гордыня радостно вскрикнула. — Боже мой, какое великолепие! — воскликнула Жанна, развязав коробку и сняв крышку. Их взору предстало платье из белого шифона с искусно прикрепленными крошечными бриллиантиками. Они вынули платье из коробки и разложили его на кровати. Минуту Гордыни не могла произнести ни единого слова. О таком красивом и дорогом платье она даже не мечтала. На какое-то мгновение ее охватило острое осознание того, что даже сотая часть денег, истраченных на это платье, могла бы избавить ее от мучительной нужды последних месяцев, когда с таким трудом приходилось доставать еду для умирающей матери. Горькое раскаяние мгновенно сменилось пониманием того, как легко тетя Лили могла позабыть об их трудностях. Скорее даже она и отчеты себе не отдавала в том, что на свете существует нуждая бедность. Гордыня почувствовала угрызение совести, взглянув еще раз на сверкающие капельки, украшавшие платье. — Что толку от этих горьких и мучительных раздумий? — подумала она. — Мамочка была бы счастлива, зная она, что дочь в Париже, и у нее такие красивые платья. В то же самое время гордыню не покидало чувство, что будь мать жива, она была бы более чем удивлена, расскажи ей Гордыния даже сотую долю про образ жизни ее сестры. Между тем, пора было одеваться к ужину. Для гордыни в эти минуты ничего важнее на свете не было. Жанна начала колдовать над ее прической. Служанка то и дело заглядывала в инструкцию, которую месье Ворт прислал вместе с платьем. Когда все было закончено, гордыня взглянула в зеркало и застыла в изумлении. От жалкой провинциалки, поразившей всех своим внешним видом в день приезда, и следа не осталось. Волны волос, зачусанные вверх от лба, были собраны в пышный элегантный узел, заколоты низко, почти у самой шеи. Этот благородный стиль ни в коей мере не выглядел старомодным, как ей показалось вначале. Напротив, прическа подчеркивала изящество ее лица, прелестного своей юностью. Платье довершало все остальное. Гордыня, не отводя взгляда, смотрела в зеркало. Нежная юная леди, необыкновенно изящная, хрупкая, как точеная статуэтка, смотрела на нее широко распахнутыми глазами. — Мадемуазель, вы само совершенство! Жанна смотрела на нее в восхищении. Гордыня почувствовала, что слова эти шли от всего сердца. — Все мужчины будут у ваших ног, — добавила служанка. — Вряд ли, — улыбнулась гордыня. — Я ведь ни с кем не знакома. — За этим дело не станет. — ответила та, и гордыней показалось, что Жанна посмотрела на нее с некоторой хитрецой. — Я тоже не сомневаюсь в этом, — заметила гордыня. — Тетя представит меня тем гостям, которых сочтет достойными, — добавила гордыня, решив, что реплика Жанны — результат плохого воспитания. — Тогда многие не дождутся этой чести. Жанна позволила откровенную дерзость. Мамочка всегда говорила, что воспитанная леди не должна опускаться до объяснений с нахалами, — подумала она и не ответила. Отойдя от зеркала, резко повернулась, направляясь к двери. Юбки, взметнувшись, зашуршали, показалось будто она с ног до головы, покрыта капельками утренней росы. Гордыня неторопливо спускалась по лестнице, направляясь в гостиную на первом этаже, где, как ей было сказано, они с тетей будут встречать гостей. Она уже сошла вниз и стояла на последней ступеньке, когда из открытой двери гостиной до нее донеслись голоса. «Что-то сказала тетя Лили. Гортанный голос барона». — Это же смешно и нелепо, — сказал он зло. — Барон, конечно, ошибиться невозможно, — подумала Гордыня. — Ты собираешься все изменить, ссылаясь на ее молодость? — Не все, Генрих, не все, — отвечала тетя Лили. — Я просто хотела сказать, что следует быть осторожней. Она такая юная. — Такая юная? — повторил барон. — Послушайся моего совета и отправь ее домой. — Нет, Генрих, я не могу так поступить. Я любила свою сестру. Девочка приехала ко мне. То, что ты предлагаешь, не годится. В таком случае ей придется считаться существующим положением вещей. Еще один такой вечер, как сегодня, и моей ноги здесь больше не будет. — Прости меня, Генрих, я виновата, — оправдывалась тетя. В ее голосе послышались слезы. — Боже, разве пристала подслушивать чужую беседу? Как нехорошо! Гордыня, не переводя дыхание, взлетела на второй этаж и стояла трепещущая, прижав руки к груди. Что все это значит? Чему и кому я помешала? Почему барон против моего пребывания в доме тети? И какое ему-то всего этого дело? Накануне был так любезен. Почему заходил неожиданно сегодня днем? Почему сейчас приехал раньше других? Было над чем поразмыслить. Но время приблизилось к восьми. Должны были съезжаться гости, и, следовательно, необходимо было взять себя в руки. Папа всегда говорил, что если в доме гости, ржаветь не следует, — сказала она самой себе и, придав лицу соответствующее выражение, как ни в чем не бывало, направилась в гостиную. У подъезда послышался шум. Прибыли приглашенные. Гордения, улыбаясь, вошла в гостиную и подошла к тете. — Барон, взгляните! Правда моя племянница очаровательна? — воскликнула герцогиня. Гордыня уловила в ее тоне умоляющие нотки и про себя отметила, что, называя его по имени наедине, на людях тетя Лили соблюдает формальный этикет. — Весьма очаровательно! — барон взглянул на гордыню и улыбнулся своей мерзкой улыбкой. — Можно было бы вернуть ему этот комплимент, если бы не гости, заполнившие гостиную. Слышалась английская речь, некоторые разговаривали по-французски. Прибыл итальянец, только что назначенный на должность в посольстве своей страны. Дамы были приблизительно того же возраста, что и тетя Лили. Молодые особы не отходили от джентльменов, сопровождавших их, и, казалось, их больше ничто не интересовало. Барон должен был занимать за столом знакомую даму тети Лили, ее ровесницу. Он был явно недоволен этим обстоятельством и злился. А тетя Лили разговаривала со всеми разом, сыпала фразами, изображая радостное оживление и необыкновенно веселое расположение духа. Когда все заняли свои места, сообразуясь с именами, указанными на карточках, с золотым обрезом перед каждым кувертом, Гордыня отметила, что по левую руку от нее сидит пожилой джентльмен, а по правую — тот самый итальянец, только что прибывший из Рима на службу в посольстве. Некоторое время она была поглощена разглядыванием роскошно сервированного стола. нежно орхидеи, разбросанные по белой скатерти, придавали особое очарование фигуркам из золота, украшающим сервировку. Перед каждым стоял серебряный прибор, фарфора на столе не было. Наконец она обвела взглядом гостей. Барон сидел по-прежнему с кислым выражением лица, но зато другие были оживлены сверхмеры. Мужчины чувствовали себя весьма раскованно, на них приятно было смотреть. Гордыня отметила, что все как один в вечерних смокингах, белоснежные манишки с высокими туганых рахмаленными воротничками особенно нарядно выглядели на англичанах, гармонируя с алыми гвоздиками в петлицах. Дамы веселились вовсю. Они громко смеялись, даже слишком громко. Неужели они не знают, что верхнее приличие раскачиваться на стуле, сотрясаясь от хохота по любому пустяку, да еще откидывая назад голову? — изумлялась гордыня. — Может, хотят таким образом привлечь к себе внимание? — Тогда зачем, насмеявшись в волю, ставят локти на стол, чуть ли не выкладывая откровенно распахнутые груди на тарелку? — Нет, что ни говори, англичанки такого позволить себе не могут. — Разве можно предположить, чтобы так себя вели за столом моей подруги? Мамочка, если бы она только видела все это. Пожилой джентльмен слева от гордыни не обращал на нее никакого внимания. Вместо того, чтобы занимать даму разговором, он поглощал с удивительным проворством еду, запивая вином. Лакей, стоявший за его стулом, не успевал менять тарелки и наливать напитки. Подумав, что, возможно, он человек робкий, Гордыня пару раз обратилась к нему, но в ответ тот что-то буркнул с набитым ртом. — Да он просто грубиян, — решила она, — делает вид, что я его не интересую, не умеет вести себя за столом в гостях, сидел бы лучше дома. Итальянец, напротив, одаривал ее улыбками и легкой непринужденной беседой. — Вы красавица, вы очень красивы, — говорил он, откровенно говоря, и не думал, что в Париже есть такие красавицы. Шик и элегантность, Да. Но настоящая божественная красота, такая редкость!» Гордыня улыбнулась. «Чувствуется, что вы здесь недавно?» — сказала она. «Через неделю вы измените свое мнение. Я убеждена в этом. Француженки, как и итальянки, типичные южанки. Они, как правило, темноволосые, яркие и действительно привлекательные. Настоящие мадонны. Но вы, мадемуазель, златокудрая, и в этом белом платье настоящий ангел!» Гордыня засмеялась. Комплименты итальянца она в расчет не принимала, во всяком случае не относилась к ним серьезно. Его слова ее просто забавляли. — Мне меньше всего хочется быть ангелом, — ответила она. — Я радуюсь жизни, хочу гулять по Парижу, хочу наслаждаться видами этого чудесного города, прекрасной архитектурой, парками, мечтаю пройтись по набережным Сены. — Вы позволите мне сопровождать вас? — спросил итальянец. — Я должна спросить разрешение у тети Лили ответила гордыня и увидела что в его глазах мелькнуло удивление если я правильно вас понял вы не можете пойти куда хотите и делать то что сочтете нужным могу но прежде должна спросить разрешение у тети с жаром ответила гордыня дело в том что мои родители умерли и теперь я живу с ней она конечно беспокоится и вправе требовать от меня отчета разве нет она посмотрела на него и больше не сомневалась в том что ее ответ поразил его извините «Но мне все-таки кое-что непонятно», — заметил он. «Во-первых, не вы, а я должен в таком случае просить вашу тетю разрешить мне сопровождать вас. Во-вторых, герцогиня Домобион в самом деле ваша родная тетя». «Моя родная тетя», — сказала Гордыня. «А почему она не может быть ею, позвольте спросить?» Молодой человек промолчал, но она поняла, что он мог бы ответить на этот вопрос, но не решился. Ужин, между тем, подходил к концу, и шум усилился. Лакеи в роскошных ливреях и в напудренных париках не успевали наполнять бокалы. Барон, похоже, расслабился, потому что, поднявшись с места на другом конце стола, поднял бокал и, глядя на герцогиню, громко сказал, «Предлагаю выпить за очаровательную хозяйку этого дома. Джентльмены, полагаю, вы все присоединитесь к моему тосту». Джентльмены поднялись со своих мест, причем многие из них, стоя с бокалами в руке, равновесие не демонстрировали. «Герцогиня, Бог вас храни!» На распев произнесли в унисон и разуму прокинули содержимое бокалов. «Благодарю вас, господа!» — заулыбалась тетя Лили. Ее лицо озарилось восторгом и на глазах преобразилось. «Как молода она выглядит! И такая красивая!» — отметила гордыня. Тетя Лили добавила. «Благодарю вас! И надеюсь, что вы хорошо проведете время. Еще не все собрались, многие подъедут позже. Пусть удача сопутствует вам в игре. Любители танцев могут сегодня насладиться». «Оркестр Вентуры к вашим услугам. Моей молоденькой племяннице, думаю, понравится их исполнение». С этими словами тетя Лили вышла из-за стола и жестом пригласила дам последовать за ней на второй этаж в парадный зал. Когда она вышла, пожилой джентльмен, сидевший слева от гордыни, пробормотал. «Ишь ты, куда хватило! Неужели и в самом деле оркестр Вентуры здесь? До сих пор, насколько мне известно, он играл на королевских приемах, да еще в посольствах, да и то не во всех». Дама, проходившая мимо, услышала то, что он сказал, и наклонилась к нему. — Странно, что вы удивляетесь, — шепнула она. — Разве вы не знаете, что Лилида Мобион и есть королева? — Королева Парижского полусвета, ее все так называют. Джентльмен хихикнул, и Гордыня услышала в его смехе что-то недоброе. Но она ничего не могла сказать, потому что не совсем поняла, что имела в виду дама. В столовой почти никого не осталось. Молодая особа, задержавшись у дальнего конца стола, подошла к джентльмену, сидевшему на стуле за своим прибором, обвела рукой его шею и, запрокинув голову, впилась в его губы страстным и долгим поцелуем. Гордыня приросла к полу. — Господи! — подумала она. — Просто невероятно! На уже не вдруг такое? Разве настоящая леди может позволить подобное бесстыдство? К еще большему ее удивлению джентльмен, казалось, не проявил никакого интереса к столь откровенному проявлению страсти. Откинувшись на стуле, он потянулся и успел игриво шлепнуть даму ниже талии. А не оглянувшись, пошла к дверям, на ходу покачивая бедрами, обтянутыми огненно-красной тканью платья с глубоким вырезом и спереди, и сзади. Если бы мамочка это увидела, что бы она сказала? Сама Гордыня затруднялась дать оценку увиденному. Она медленно поднималась вверх по лестнице, стараясь не вслушиваться в то, что говорили дамы, поднимающиеся перед нею. Тетя Лили не разрешила ей знакомиться с теми, кому она не представила племянницу. Многие почему-то поднимались на третий этаж, хлопали двери. Гордыня подумала, не подняться ли к себе, беспокоясь, все ли в порядке, не растрепалась ли прическа. Тетя Лили угадала ее мысли. — Гордыня, пойди в свою комнату, — сказала она. — Приведи себя в порядок, потом спускайся. Ни с кем не разговаривай. Гордыня повиновалась. Мужчины почти все собрались в парадном зале. Все было не так, как бывало у них в джерси, когда родители приглашали друзей. Тогда отец с приятелями долго сидел за столом. Потихоньку потягивали вино, курили, обменивались мнениями. В доме у тети все было иначе. Все разом хлынули в зал, и даже те, кто приехал позже, подходили, здоровались с тетей и сразу же отправлялись на второй этаж, устремляясь к горным столам, крытым зеленым сукном. Играл оркестр. Зал заметно преобразился по сравнению с тем, каким она его видела днем. Всюду цветы. По стенам из потолка свешивались гирлянды живых цветов, перевитых едва заметными проводами с маленькими мерцающими лампочками. Вид у зала был романтичный, даже загадочный. Но, что самое удивительное, никто не слушал музыку, никого не трогали нежные звуки приглушенно рыдающих скрипок. Гордыня подумала о том, что итальянец обязательно пригласит ее на танец. Но, когда она снова спустилась на второй этаж и вошла в зал, увидела, как тот, стоя в углу, шептался о чем-то с яркой особой, которой не было на ужине. Она была одета в облегающее экстравагантное черное платье, огненно-рыжие волосы схвачены бриллиантовой заколкой. — Ты должна стоять рядом со мной, — сказала тетя Лили, — мы будем вместе принимать гостей. Вероятнее всего, она об этом потом забыла, потому что со многими гордыню не знакомила. Просто жестом отсылала прибывших в дальний угол зала, где стоял накрытый белой скатертью длинный стол. Там гостям подавали шампанское и икру. Прошло уже много времени, и гордыня стала скучать, как Трук увидела знакомое лицо. Лорд Хаткотт, это был он, и Бертран Каннингом поднимались по парадной лестнице. гордыня обрадовалась. Во-первых, эти двое были ей знакомы. Во-вторых, ах, женское сердце! Она так хотела, чтобы они увидели ее в новом платье и с новой прической. Тетя Лили протянула обе руки, обтянутые белыми перчатками, и воскликнула. — Ах, лорд Хаткотт, рада вас видеть! Должна сказать, что вы меня очень огорчили, не пожаловав на чай. — Я тоже был огорчен, — ответил он. — Но ничего другого не могу прибавить, кроме того, что вы прочитали в моей депеше. Надеюсь, вы ее получили? Неотложные дела в посольстве лишили меня этого удовольствия. — Понимаю, лорд Хаткотт. Дела прежде всего, — улыбнулась герцогиня. — А вы как поживаете, мистер Каннингом? Рада, что вы пришли. Она положила руку ему на рукав, и пока лорд Хаткотт и гордыня обменивались приветствиями, успела сказать, гордыня такая умница, целый вечер помогает мне принимать гостей. Лорд Хаткотт, потанцуйте с гордыней, а то Вентура мне никогда не простит, если в моем доме никто не проявит интереса к его виртуозному мастерству. А вы, мистер Каннингем, окажите любезность, выпейте со мной шампанского, ей-богу, в горле пересохло. В этом доме хозяйку слушались беспрекословно. — Разрешите пригласить на танец? — сказал лорд Хаткотт гордыней, обнимая ее за талию. Бертран Каннингем и герцогиня пошли к стойке бара в дальний конец зала. — Лорд Хаткот сказала гордыня, когда он повел ее в танце, надеюсь, не причиню большого вреда вашим туфлям. Мама учила меня танцевать, но, понимаете, я так редко танцевала с мужчинами, что боюсь показаться неуклюжей. — Уверен, ничего подобного не произойдет, — ответил лорд Хадкат. Она убедилась в его слов, как только они заскользили по паркету. Он танцевал просто, не выделывая замысловатых па а она, успокоившись, грациозно следовала за ним, чувствуя ритм и наслаждаясь музыкой. — Какой прекрасный оркестр! — воскликнула Гордыня. — Я и предположить не могла, что танцевальная музыка может быть так красива. Они сделали несколько кругов по залу, и лорд Хаткотт сказал. — Здесь душно, не правда ли? А цветов так много, и они так сильно пахнут, что поневоле начинаешь думать о том, что все хорошо в меру. — Не хотите подышать воздухом? — кивнул он в сторону балкона. — С удовольствием. — ответила Гордения. Они вышли на балкон, опоясывавший дом со стороны, обращенной к саду. Из сумрака сада слабо и необыкновенно приятно повил ветерок. — Как славно дышится, — сказал лорд Хаткот. — Я заметил, во Франции любят жару в доме. — Моя тетя англичанка, — не согласилась она с ним. — Я знаю, — заметил он. — Просто я все время забываю об этом. Виной всему ее титул. — Пожалуй, — сказала Гордения. Она положила руки, затянутые в перчатке, на балюстраду и посмотрела вдаль. На ветру чуть слышно трепетала листва на деревьях, сквозь ветви были видны мерцающие огни Парижа. — Вам нравится жить здесь? — спросил лорд Хаткот. — Конечно, в этом городе жизнь другая, я к такой не привыкла, — ответила она. — Вы теперь тоже другая, — сказал он и, облокотившись на балюстраду, наклонился и взглянул на нее. — Полагаю, виной этому ваше платье? — Совсем не похоже на то, в котором вы приехали. — Я должна благодарить тетю Лили. Она посмотрела на него. Она ездила со мной к месье Ворту. — Я слышал об этом, — сказал он. — Это платье он сделал за сутки. Совершенно невероятно, правда? — продолжала она. — Должно быть, вы ему понравились, — сказал лорд Хаткот. — Мне говорили, что месье Ворт спешки не признает. Бывают, конечно, исключительные случаи. Ну, скажем, ему кто-то понравился, или если он уверен, что его творение будет особенно выигрышно смотреться на какой-нибудь статной особе, то есть, если эта особа, образно говоря, оказывает честь его произведению. — По-вашему, я оказываю честь этому наряду? — улыбнулась гордыня слегка кокетничая. За ужином она видела, когда мы разговаривали легко и беззаботно, и решила, что некоторая раскованность и ей не повредит. — Вы прекрасно выглядите, — ответил лорд Хаткотт. — Кстати... «Вы сурово обошлись с мистером Канингом. Может быть, смените гнев на милость?» Гордыня не ожидала такого поворота в непринужденной, как ей казалось, беседе. Она посмотрела на него в полной растерянности. «Я вас не совсем понимаю», — произнесла она с расстановкой. «А я думаю, что понимаете», — заметил он. «Ваша тетя почему-то решила, что ему не следует даже приближаться к вам». «Вовсе нет», — возразила Гордыня. Тетя Лили считает, что я не должна была принимать его предложение покататься вдвоем в Булонском лесу. Только и всего. Я полагала, что это только у нас в Англии девушкам не положено разъезжать в карете с молодым человеком. Зная, что в Париже смотрят на эти вещи так же строго, я бы и сама сумела дать достойный ответ. Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что это лишь предлог для отказа, — заметил лорд Хаткот. Мой кузен очень хочет быть вашим другом. Он хороший человек. Добрый, великодушный если вы примете его предложение быть вашим первым гидом по Парижу, уверен, никогда не пожалеете. — Все хотят показать мне Париж, — ответила гордыня и увидела, как лицо его мгновенно стало жестким. Потом она подумала, что, возможно, это ей показалось. — Хм, — усмехнулся лорд Хаткот. Стало быть, у бедняги Берти есть соперник. Я прав? — Дело в том, — сказала она, не поняв, что он имел в виду, — что тетя Лили сама хочет показать мне город. Представьте... Целый вечер я с сожалением думаю о том, что у нее нет детей. Если бы были сын или дочь, она была бы более счастлива. Устраивать приемы для друзей весело и мило, но посвятить себя семье — совсем другое дело. Лорд Хаткат промолчал. Спустя мгновение она повернула голову и посмотрела на него. Он взял ее за подбородок, приблизил лицом к своему и, глядя ей в глаза, сказал, выделяя голосом каждое слово. — Не пойму. То ли вы совершенно глупы? то ли в самом деле святая невинность. Гордыня хотела дать достойный ответ, хотя бы из-за это оскорбительное для нее слово «глупы», но неожиданно увидела выражение его глаз и задержала дыхание. Они смотрели друг на друга, и она, чувствуя теплоту прикосновения его пальцев, по-прежнему державших ее за подбородок, неожиданно затрепетала. Кто-то подошел к балкону двери и прозвучавший голос заставил их вздрогнуть. — Вот вы где! — сказал Бертран Каннингем. — А я-то вас повсюду ищу. — В зале жарко, — ответил лорд Хаткот, опуская руку. — Танцевать просто невозможно, — добавил он, отстранившись от гордыни и обращаясь к кузену. — Мисс Видон, я буду счастлив танцевать с вами при любой жаре, — сказал Бертран Каннингем. — Прошу вас, окажите мне эту честь. Тем более, что в доме Мобиен не часто услышишь такую музыку. — С удовольствием, — ответила гордыня. — Но будет ли любезно с нашей стороны оставить лорда Хаткота скучать здесь в одиночестве? — Не беспокойтесь о нем, — рассмеялся Бертран. — Он обязательно найдет кого-нибудь, кто не даст ему скучать. Конечно, если он здесь останется, в чем я сомневаюсь. — Не задирайся, Берти, — сказал лорд Хаткот. — Ты сам умолял меня пойти с тобой, поэтому я не испытываю никакого разочарования от того, что ты будешь ухаживать за мисс Видон. — Давайте постоим здесь еще немного, — сказала гордыня умоляющим голосом. — Здесь так прохладно, и Париж сверкает поблизости, как драгоценная брошь. — Право же, я даже боюсь возвращаться в зал. Там так шумно. Говоря это, она вспомнила впечатление первого вечера и вздрогнула. — Если столько сегодня будет так, как тогда, — решила она, — пойду к себе и запру дверь на ключ. — Мисс Видон права, — заметил Бертран, глядя на кузена. — Похоже, шум набирает силу. Я видел, кстати, Андре де гринеля Он только что появился, но, кажется, уже прилично надрался. — Что значит надрался? — спросила Гордыня, обращаясь к лорду Хаткоту. — Пьяный, напился, объяснил Бертран. У него вошло в привычку буянить, как надерется. Французы обожают это дело, но только он один ведет себя как варвар. Страшно подумать, заметила гордыня. Вчера с утра слуги выметали осколки, разбили дорогую вазу работы дрезденских мастеров. Хорошо, что тетя Лили не очень огорчилась. Наверное, все равно, предположил Бертран. Ну что вы такое говорите? Как это все равно? Я просто не понимаю, как можно, придя к тете в гости, вести себя подобным образом. У нас в Англии такое невозможно. — Еще как возможно, — возразил Бертран. — Вейн, помнишь тот вечерок в Ковендише? Роза просто лопалась от злости на другое утро. Каждому тогда влепила в счет по двадцать фунтов. — Кто эта Роза? — спросила Гордыня. — Роза Льюис? Потрясающая дама, — ответил Бертран. — Она хозяйка гостиницы на Джермин — Но разве можно сравнить тетю Лили и эту вашу Розу? — возразила жаром Гордыня. — Гостиница — это одно, а собственный дом — это совсем другое. Наступила тишина. Потом Бертран захохотал. — Вы просто прелесть! — воскликнул он. — Определенно Андрей не ошибался, когда говорил, что о вас будет говорить весь Париж! Гордыня хотела что-то ответить, но лорд Хаткот ее опередил. — Я полагаю, мисс Видон совершенно права. Это частный дом, и все должны об этом помнить. Бертран взглянул на него, словно собираясь возразить, но потом передумал. В это время на балконе появился Андре де Гринель. — Я так и думал, что отыщу тебя здесь, Каннингем, — сказал он. — Мне сообщили, что ты здесь, но я тебя нигде не нашел. Потом вспомнил, что англичане обожают свежий воздух, и сообразил, где тебя найти. — Ты очень сообразителен, — заметил Берти сухо. Граф его уже не слушал. Он увидел гордыню, подошел к ней, взял руку и поднес к губам. — Маленькая монахиня! — воскликнул он. — Я так и знал что, когда увижу вас в следующий раз, вы будете сверкать, как... Э, как... Нет, должен сказать, что у вас опять перебор. Так сверкать нельзя. — Послушай, граф, — сказал лорд Хаткотт, и в его голосе послышался металл. — Мисс Видон — племянница герцогини. Она приехала из Англии и будет жить с тетей. В тот вечер, когда она приехала, ты допустил ошибку. Полагаю, тебе следует принести извинения. — Племянница Лили Мабион? удивился граф. Несмотря на то, что он был пьян, он кое-что соображал. — Это правда? — Совершенная правда, — ответил лорд Хаткот. — В таком случае приношу мои самые искренние извинения, — сказал граф, обращаясь к гордыне. — Но, тем не менее, я очень сожалею, что не поцеловал вас тогда. Он опять поцеловал руку. Гордыня резко отдернула ее. — Мисс Видон, пойдемте в зал и потанцуем, — сказал Берти. На этот раз она с радостью приняла его предложение. Берти танцевал лучше кузена, но ей хотелось бы танцевать именно с лордом Хаткотом. Он хоть и танцевал медленнее, — подумала Гордыня, — но давал мне больше свободы. — Как хорошо, что мы танцуем, — шептал Бертран ей на ушко. — Я так мечтал об этой минуте. Давайте ускользнем тихонько отсюда, проведем часок-другой в Максиме. Что вы на это скажете? Потом я вас доставлю обратно. Уберяю. Тетя вас не хватится. — Я не могу так поступить, — сказала Гордыня, удивившись подобному предложению. — Почему? — спросил он. — Ваша тетя несправедлива ко мне. — Я не так богат, как мой кузен, у меня нет титула, но я обещаю, со мной вам будет интересно. Лорд Хаткот сказал, что вы хотите показать мне Париж. Гордыня понизила голос. Просто мечтаю. Я не думаю, что тетя Лили позволит мне это, сказала она. Ах, вот как, улыбнулся он. Понятно. И кого же вы ждете? Одного из великих князей? Я никого не жду, ответила Гордыня. В таком случае, почему бы немножко не развлечься? — уговаривал он ее. — Поехали. Незаметно ускользнем. Наденьте пальто и... Впрочем, можно и без пальто. На улице тепло, а у подъезда мой автомобиль. Ну как, согласны? — Я не могу, — возразила она. — Вы просто не понимаете. Тетя Лили так добра ко мне, доверяет мне, и если она говорит, что без нее я ни с кем не должна выезжать, значит, она лучше знает. Кроме того, я во всем от нее завишу. Именно это я и пытаюсь вам объяснить. Вы не должны от нее зависеть. — У меня хватит средств, чтобы позаботиться о вас. Конечно, если у вас не чрезмерные аппетиты, — сказал Бертран Каннингем. — Давайте подышим свежим воздухом, — предложила Гордыня и, выскользнув из его объятий, вышла на балкон. Она давно не танцевала, поэтому у нее слегка кружилась голова. Дыхание тоже участилось. К тому же Гордыня ни слова не поняла из того, что говорил ей Бертран. Она оглянулась и увидела, что около него остановилась пара из числа тех, что танцевали. Они стали разговаривать. Графа на балконе не было. Лорд Хаткотт стоял один. Она подошла к нему. Он поднял голову и посмотрел на нее. «Довольны — Довольны? — спросил он. Достал сигару и закурил. — Не знаю, — ответила гордыня. — Мистер Каннингом пытался уговорить меня поехать с ним в Максим, но я уверена, что тетя Лили не одобрит это. Я не должна так поступать, не правда ли? Она взглянула на него точь в -точь как ребенок, сомневающийся, накажет его за проступок или нет. Он смотрел на нее и не находил слов. Оба молчали. Вдруг он резко повернул голову и, не глядя на нее, сказал. — Полагаю, это вовсе не сложный вопрос. Вы сами в состоянии его решить? — А мистер Каннингем не понимает меня, — сказала Гордыня. — Я пыталась объяснить ему, что тетя Лили так добра ко мне, и что я целиком завишу от нее и должна делать то, что она хочет. — И чего же она хочет? — язвительно усмехнулся лорд Хаткот. Гордыня промолчала. Она вдруг вспомнила, как тетя Лили сказала ей утром. — Я просила лорда Хаткота пожаловать к нам на чай. «Он богат и независим, его имя никогда не было запятнано, и хочу, чтобы ты была с ним добра и обходительно. Это очень важно». «Ну, так чего же она хочет?» Голос лорда хатката вернул ее к действительности. «Я думаю...» Гордыня подумала, что нужно сказать правду, и медленно закончила фразу. «Моя тетя хочет, чтобы мы с вами стали друзьями». «С вами, но не с вашим кузеном». «Вот, значит, что...» Сказал лорд Хадкат. «В таком случае следует нести ясность». На меня не следует делать ставку. Вы поняли? Не нужно на меня рассчитывать. Говоря это, он швырнул сигару в сад, повернулся и ушел, оставив ее одну на балконе в полной растерянности. Гордыня смотрела ему вслед, не понимая, как можно было уйти, не простившись с ней, даже если она сказала что-то не то. Она понимала, что он позволил непозволительную грубую выходку, но чувствовала и то, что это было ему не свойственно. Когда лорд Хаткотт быстрой походкой пересек зал и исчез из поля зрения, Гордыня почувствовала, как силы покинули ее. Она стояла одна, испуганная, и готовая была разрыдаться. А он, спустившись по лестнице, велел швейцару выкрикнуть его автомобиль. — Дело принимает смешной оборот, — сказал он сам себе. — Если герцогиня ищет покровителя для своей племянницы, то при чем тут я? Ясно, однако, что с помощью миленькой мордашки можно зацепить кого-нибудь побогаче, чем Берти. Но если учесть, что девочка так молода... Было бы более понятно ее намерение поискать кого-нибудь помоложе, какого-нибудь чистенького сынка, незапятнанного связью с известной парижской содержанкой. Сомнений не вызывает лишь одно. Ей нужно продать племянницу подороже. В этом полусвете всегда так. Все помыслы о деньгах. Деньги, только деньги. Смешно думать, что она принялась одевать племянницу, не рассчитывая возместить затраты. — Я сам поведу автомобиль, — сказал он шоферу. Лорду Хатка-то было не по себе. — Бедная девочка, — думал он. Что же теперь? герцогини будет швырять ее от одного к другому, пока не найдется достойная кандидатура? Наверняка это дело рук барона. Лорд хаткот не любил барона. Пожалуй, даже сильнее, чем гордыня. В течение года, соприкасаясь с ним по работе в дипкорпусе, он понял, какой это был хам, скандалист и неразборчивый выражение человек, когда речь заходила о женщинах. Удивительно, почему женщины вообще терпели его. Связь барона с герцогиней Демобийон была выше его понимания. У лорда Хатката было такое ощущение, словно его втянули в какой-то заговор, из которого он не видел выхода. Вспомнил, как Гордыня закричала, когда граф пытался ее поцеловать. Представил ее, лежащую на диване в глубоком обмороке. Тогда он поразился ее беспомощности и беззащитности. Лицо было белее наволочки, а ресницы, пушистые и длинные, закрывали полщеки. Он видел, какая красавица она была сегодня. Представил ее нежное лицо широко распахнутыми глазами, не способными лгать. Нет, все-таки что-то тут не то. Неужели она до сих пор не поняла, что представляет из себя ее тетя? Неужели не видит, что ни одна порядочная женщина из высшего общества не переступила порог этого дома? А какой невинный взор! Игра все это, игра! Лорд Хаткет распалял свое воображение. Она что же, ничего не понимала, когда передавала ему слова Лили о желаемой дружбе с ним? Вздор! Понимала! Черт с ними! — решил он. У меня есть Анриета, и мне больше! Никого не нужно. Лорд Хаткот ехал, не отдавая себе отчета, куда направляется. Проехав несколько миль, он вдруг понял, что едет по Булонскому лесу. Около известного ресторана притормозил и хотел было войти, чтобы выпить что-нибудь, но, вспомнив, какой там шум и гам, передумал. Решил, что самое лучшее — навестить Анриету. — По крайней мере, без притворства, — подумал он. — Какая есть, такая и есть. — Месье желает купить цветов? — обратился к нему пожилой француз, всегда торговавший цветами на одном и том же месте. — Нет ответил лорд Хаткот, потом передумал. — Я хотел бы эти, — показал он на огромный букет. — Они в беспорядке, месье, не разобраны еще, дочка только что привезла, — объяснил продавец. — Я покупаю все, — сказал лорд Хаткот и протянул пятифранковую ассигнацию. Огромный букет белых цветов благодарный француз завернул в шуршащую бумагу и осторожно уложил на сиденье рядом с лордом Хаткотом. И только в дороге тот понял, что купил гордынии. Листья еще не развернулись в полную мощь, но аромат был сильный. гордыни подумал он, — определенно эта юная особо не дает мне покоя. Он силой надавил на акселератор. Машина неслась по пустынным улицам, и он думал о том, что незапланированные встречи самые желанные. Лорд Хаткотт был у Анриета между пятью и семью часами, и когда расставались, она прильнула к нему, умоляя остаться, не уходить так скоро. Подгоняемый страстью он быстро доехал до ее дома поставил машину под деревьями посредине улицы, подошел к подъезду, отпер дверь. Предвкушая радость Анриеты, осторожно шел по ступеням, поднимаясь наверх. Обычно внизу его встречала служанка, брала пальто и шляпу. А наверху ждала Анриета. Она всегда старалась его удивить. Иногда была в немыслимых экзотических нарядах или вовсе нагая, как накануне, когда он подарил ей колье с изумрудом. Ковры пушистые и мягкие. Его шагов не было слышно. На лестнице и в холле свет не горел. Но уличные фонари отбрасывали широкие полосы света, проникавшие через окна в дом, и он благополучно добрался до двери спальни. — Вот уж удивится она, — подумал он, прижимая букет гордыней. — Хорошо, что никогда свет не выключает, а то могла бы испугаться. Он тихо повернул ручку, представив, как подойдет к постели и разбросает цветы в изголовье Анриеты. В спальне был полумрак. В дальнем углу комнаты, на кровати, разметав рыжие волосы на подушке, спала его Анриетта. Не дойдя до постели, остановился как вкопанный. Обнаженная рука обнимала ее плечи, рядом с ее головой была еще одна. Его Анриетта спала не одна. Он стоял, не двигаясь, три или четыре секунды, пока, наконец, она не открыла глаза. А потом она закричала. Закричала громко, не помня себя от ужаса. — Прошу прощения за вторжение, — сказал лорд Хатка таким ледяным тоном, что, казалось, воздух заискрился от мороза. «Боже мой, но ты же сказал, что не придешь сегодня!» произнесла она фразу, нелепие которой нельзя было придумать. Мужчина рядом с ней пошевелился и приподнялся. Он был средних лет, с седеющими волосами и густыми темными бровями. Он уставился на лорда Хаткота почти с идиотским выражением лица. Лорд Хаткат резко повернулся и пошел к двери. «Разрешите пожелать вам спокойной ночи», — бросил он на ходу и плотно прикрыл за собой дверь. Когда спускался по лестнице, слышал, как она кричала. Голос был неприятный и резкий. Лорд Хаткот сел в машину и поехал. Он вел машину, не разбирая дороги. Мимо мелькали деревья. Ему казалось, что он заехал в дремучий лес, а он все гнал и гнал, желая оставить позади дома, улицы, вообще весь Париж. К Андреесе лорд Хаткот злости почти не чувствовал. Он страдал от того, что оказался в дураках. Но будь ее любовник хотя бы моложе его!» Было бы не так мерзко, — думал он, — но ведь, напротив, и старше, и далеко не красавец, стало быть, ей все мало, деньги, драгоценности, господи, ненасытная тварь. Он ненавидел себя уже за то, что делил ложе с этой алчной дрянью, лишенной всякого понятия о порядочности. Когда он вспомнил, что ему еще предстоит оплатить чек на покупку изумрудного колье, подаренного ей накануне, нога автоматически надавила на педаль, и автомобиль понес еще быстрее. Можно было бы сказать ювелиру, что он против этой покупки, и отказывается платить за колье, но он знал, что никогда не сделает этого. Он подарил своей любовнице колье, и, стало быть, пусть у нее этот подарок останется. В душе он надеялся, что когда-нибудь это колье задушит ее. — Хорошо, — подумал он, — пусть носит подаренные мной драгоценности, но я немедленно обращусь к своему адвокату, чтобы он принял все меры и вышвырнул ее из моего дома. Он мчался и думал, что пройдет много времени, прежде чем судьба заманит его в очередную ловушку. Он понимал и то, что Анриета никогда не занимала достаточного места в его жизни. Ему льстило сознание, что друзья завидуют ему. Анриета всегда обращала на себя внимание. В этом она тоже преуспела. Это была ее работа. Работа продавщицы, выгодно продающий товар. Временами она его развлекала, но привязанности к ней он не испытывал. Все, что осталось от этой связи, сидело в сердце занозой она сделала из него дурака. Когда лорд Хаткот отвернулся в Париж, занималась утренняя заря. Он вдруг почувствовал, что чертовски устал. В душе все перегорело, ему хотелось одного — побыстрее добраться до постели. Выспится, решил он, и придумает, как объяснить разрыв с Анриетой своим друзьям. Вот уж пойдут расспросы и пересуды. — У тебя с Анриетой все? — А что случилось? — Но правда, он никому не скажет. Может, это ребячество? но смеяться над собой он не позволит. Лорд хаткат медленно проехался по Елисейским полям. Подъезжая к площади Согласия, ощутил запах цветов. Рядом с ним на сиденье лежали гордыни. Он подъехал к фонтану, открыл дверь, взял цветы в охапку и швырнул их в воду. Цветы медленно плавали на поверхности, подставляя белые личики первым солнечным лучам. Листья еще не развернулись. Некоторые ветки, он заметил, заканчивались не цветами, а не распустившимися бутонами. Солнечные блики сверкали в струях фонтана. Цветы покачивались на воде, нежные и хрупкие гордыни. К своей великой досаде, вновь раздражаясь, он опять вспомнил о гордении.